Глава 22 Ночной гость. Мой порыв на балу обернулся ночной встречей с девушкой, о которой я не переставал думать с нашей первой встречи в этой же самой лавке, и к которой я был совершенно не готов. Да и не вовремя она. Дел много, и они срочные. Пришлось свалить на си это всё, а самому отправиться к Сью. Но я не мог оставить мою ведьмочку в руках другого мужчины, смотревшего на нее таким восхищенным взглядом. И ведь неудивительно. Сью красиво, даже очень красиво, умна, интересна и является отличной партией для многих молодых лордов, а о господах вообще молчу. Ее род древний, знатный и благородный. Пусть и ничего толком не осталось от состояния ее семьи, но это не отменяет того, что для многих других семей сродниться с ее родом будет честь и поднятие своего рода статусом выше. «Да, я успел узнать все про мою ведьмочку. Как только понял, что нас связала в ту роковую ночь, так на следующий день и начал расследование. А после присматривал за ней. Точнее, поставил своих людей за ее присмотром и охраной. Самому же времени совершенно не хватало, чтобы уделить его ведьмочке. К ней я собирался позже, после того, как мы бы с сиетом добились нужного от тех, кого сегодня обработали на балу в поместье Ростенов. Но судьба распорядилась иначе, и мне пришлось придумывать резкий повод для этой встречи, которую сам же и потребовал на этом балу. Погладив прильнувшего ко мне фамильяра, что наслаждался и лаской, и отголосками моей магии, я посмотрел на торопевшую ведьмочку. Девушка заметила мою насмешку, и тут с ее лица исчезли какие-либо эмоции, а на их место пришло аристократическое безразличие и отстраненность, даже холодность. Сью медленно прошла вперед к стойке, и приподняв бровь показала что ждет от меня пояснений своего срочного визита как прошел бал сью нарочито медленно приближаясь к ней отчего ведьма начинала нервничать вкрадчиво спросил довольно неплохо передернула плечиками и сверкнула глазами до момента когда мне пришлось переживать из за нашей встречи лорд тернелли и зачем же столько переживаний сью саркастично спросил я и оперся руками о деревянную стойку приблизившись к ее лицу Сьюзанна выстояла, не дернулась и не отстранилась, хоть ей этого и хотелось. «Как видишь, ничего страшного не случилось. Поможешь мне, и я уйду. А ты отправишься домой, в теплую постельку». Молодую леди передернула от таких слов, и она гневно посмотрела на меня. «Что вам нужно, лорд Эрнелли?» Практически процедила сквозь зубы. «Что, и даже не поболтаем? Сразу к делу?» Не смог сдержать ухмылки, любуясь злым выражением на красивом лице. «И о чем же мы можем разговаривать, лорд Тернелли?» Недобро улыбнулась девушка. «Быть может, о ваших делах в нашей империи или о девушках, которых вы совращаете и срываете помолвки?» Я удивленно приподнял брови. «Девушки, которых я совращаю, срываю помолвки?» И тут меня озарило. Я искренне рассмеялся, и теперь настало время удивляться ведьме. «Так вот почему твое настроение такое плохое. Ревнуешь, Сью?» Губы растянулись в сладкой и довольной улыбке. «О, боги!» — вспыхнула она, отстраняясь. «Вы просто невыносимы!» «Отчего же?» А ночь становилась все интереснее и интереснее. «С чего вы вообще это решили?» Ее злость вновь набирала обороты. «Мало того, что вы находитесь незаконно на вражеской территории и делаете свои дела, так еще и судьбы разрушаете. Это подло, лорд Тернелли. «Одну такую пару я знаю. Вы стали тем, кто совратил юную леди. Я очень желаю, чтобы вы как можно скорее вернулись в свою империю и там продолжили свой вояж по чужим постелям». «Сколько экспрессий!» Восхитился я, не сводя восхищенного взгляда со злой ведьмы, что вот-вот готова была наградить меня чем-нибудь эдаким, чтобы наказать за развратное поведение. «Но придется тебя разочаровать, милая Сию. Я всегда верен своему выбору, если его сделал. А я его уже сделал, Сию. Девушка растерялась от моей уверенности и искренности. Я раскрылся перед ней, и чутьё ведьмы это ей подсказало. Она недоверчиво смотрела на меня, пытаясь понять, обманываю ли ее или нет. Но та леди была скомпрометирована и фигурировала ваша фамилия. «Моя», — легко согласился я. «Но я не единственный ее носитель. Сиету точно плевать, что о нем думают. Он даже гордился своей славой дома, хотя я и не понимал, чем тут гордиться». Но меня это не касалось, если его похождения не влияли на нашу работу. Сью недоверчиво смотрела на меня и не знала, как ей поступить — извиниться или не поверить. Я же перевел тему, давая ей время разобраться в своих чувствах. Для себя я сегодня многое успел узнать, и это меня радовало. «Может, приступим все же к делу, Сью?» Она неуверенно и растерянно кивнула, явно не находя причин для своего порыва упрекнуть меня в развратном поведении. Видимо, ведьмочка сама не понимала своего поведения и сейчас пыталась найти ответ, почему же ее это так цепляло. «Ох, милая Сью, ты еще такая юная, такая наивная». «Что вы хотели?» — уже тихо спросила она, настраиваясь на работу. «Знала бы ты, что я хотел от тебя. Но, увы, я этого не мог ей сказать. Не сейчас, позже. Немного позже, Сью, и ты от меня не отвертишься, никуда не денешься». Мысли потекли не в ту сторону, и пришлось вернуть себя в нужное русло, отбросить желание и сосредоточиться на текущем моменте. С ней нельзя торопиться, нужно время, ей нужно привыкнуть ко мне. Маскирующее зелье первого порядка на скрытие запахов, зелье обманки Вельты и напитать несколько накопителей своей силой. Широко улыбнулся вытянувшемуся лицу Сью. На самом деле мне это было нужно, но не сейчас. Все же я собирался позже к моей зазнобе. «Зелье обманки Вельты готовится больше суток. Это сложное зелье», — воскликнула ведьма. «Знаю», — спокойно согласился я. «Поэтому за ним я приду послезавтра к тебе, как и за накопителями. А маскирующее мне нужно сейчас». Сию гневно запыхтела, глаза сверкнули злостью и раздражением. «Не слишком ли много вы хотите, лорд Тернелли?» «Самую малость», — задорно и нагло улыбнулся ведьме. «Остальное я могу и сам, но с этим нужна помощь, чтобы меня не поймали. Она тяжело вздохнула и отправилась на склад за ингредиентами. На стойку запрыгнул кот и потянулся за лаской. Я почесал его за ушком, и тот, довольно мурлыкнув, ушел обратно в свою лежанку, охранять нас от внезапных и совсем ненужных гостей. Через несколько минут вернулась Сью, неся несколько колбочек с темными жидкостями и пучками сушеных трав. «У меня есть несколько заготовок, поэтому маскировку от запахов сварю быстро, минут за двадцать» оповестила она, составив все на длинный стол у камина, подкинула несколько поленьев в огонь и налила стакан воды в котелок. «Чем помочь?» – вкратчиво спросил, бесшумно подойдя очень близко к девушке. Она вздрогнула и отпрянула от меня, со злостью и растерянностью оглядываясь. «Не отвлекайте, лорд Эрнелли!» – строго сказала ведьма и влила первую заготовку в котелок к воде. «Я же не стал больше испытывать ее на прочность и решил не мешать». Придвинул стул к камину, чтобы чувствовать тепло огня, но не мешать работать сью, и, удобно усевшись, стал следить за ней, отмечая элегантные движения юной леди, легкость в колдовстве, задумчивость на красивом и притягательном лице. Когда она отчитывала падающие в котелок капли последней заготовки, хмурилась и закусывала нижнюю малиновую губу. Это выглядело будоражище. Желание прижать ведьмочку к себе и впиться в ее губы стало настолько сильным, что пришлось приложить все силы, чтобы оставаться невозмутимым и сидеть на месте. Сию, как и обещала, справилась быстро. Через 20 минут она вылила содержимое из котелка в стеклянную бутылочку, закупорила, обвела горлышко бичёвкой, ловко растопила алый сургуч и осторожно налила его на концы веревки. Свою печать ставить не стала. Осторожная девочка, молодец. Готово, протянула мне зелье и вытерла испарину на лбу. Я довольно кивнул и спрятал бутылочку в карман. А ведьма осторожно спросила. «Зачем вам нужно наполнить накопители моей магии? «Моя не подойдет, мягко улыбнулся ведьме. «Мне нужна магия вашей империи. Влей ее с нейтрализатором, чтобы нельзя было определить тебя. Да и что она ведьминская?» Я знал, что Сью это умеет, да и уровень ее силы позволял это сделать. Ведьма противиться не стала. Согласно кивнула, принимая мои условия, которые бы потребовала у меня в любом случае, и скосила глаза на спящего кота. Явно и ей уже не терпелось присоединиться к нему, все же времени было много. «Вот накопители», — положил на стойку три пустых амулета. «Хорошо», — устало прошептала она. «Теперь идем домой, Сью, собирайся, я жду тебя». Подхватил плащ с вешалки и встал рядом с фамильяром ведьмы. Тот открыл глаза и довольно замурчал, когда я его погладил. «Я и сама доберусь, спасибо, лорд Эрнелли, но не стоит», — твердо сказала она, убираясь после приготовления зелья. «Я не отпущу тебя одну ночью, Сью, и это не обсуждается». Со сталью в голосе ответил ей, даже не оборачиваясь. Ведьма что-то прошипела, но больше ничего не сказала, понимая, что не отстану, пока не буду убежден, что она дома в безопасности. Через 15 минут мы вышли из лавки, предварительно убедившись, что никого на улице нет. Как только ведьма закрыла дверь и поставила защиту на лавку, я притянул ее к себе и прошептал заклинание отвода глаз. Сью удивленно выдохнула в ответ. Одного только кота ничего не трогала. Он спокойно спал в корзинке в моей руке, лениво поглядывая периодически то на меня, то на свою хозяйку. Что это за заклинание? Оно как-то не дает остальным увидеть нас? Шёпотом спросилась Ю, не противясь тому, что я продолжал ее прижимать к себе за хрупкую талию. Благо, что она не знала, что это не обязательно. Достаточно просто идти рядом, и моей магии хватит, прикрыть нас. Но я не отказал себе в удовольствии. И сейчас наслаждался ее близостью. Жаль только, что зима, и мы в меховых плащах. «Ты легко разгадала сплетение магии», — улыбнулся смущенной девушке. «Это отвод глаз. Если хочешь, то могу научить тебя, когда приду за зельем Вельты». «Хочу», — не раздумывая, ответила Сью, и тут же вспыхнула. «Хорошо, Сью», — тихо рассмеялся. Повернув, мы вышли к моей лошади, ожидавшей нас под падающим снегом. «Мы поедем?» — удивилась девушка. «Конечно. мое поместье намного дальше, поэтому я на лошади». Отвязав Сви, посадил Сью, передал ей корзинку с котом и сел за ее спиной. Черная, как смоль, лошадка быстро поскакала в сторону дома Сью. Ведьма указала дорогу, не подозревая, что я уже давно знаю, где она живет, и даже был там, возле дома. Проверял защиту, чтобы убедиться, что она в безопасности. Через десять минут мы остановились возле невысокого забора, за которым укрытый пушистым белым одеялом стоял дом моей ведьмочки. Небольшой, но ухоженный, милый и такой уютный. «Спасибо», — прошептала девушка, как только я спустил ее с лошади. «Вы также придете в полночь за остальным?» «Да, жди меня, Сью». Осторожно убрал прядь шоколадных волос с ее щеки и провел большим пальцем по бархатистой коже, желая как никогда поцеловать ее. Но девушка, растерявшись, отступила на шаг назад и, пожелав спокойной ночи, ушла домой. Обернулась лишь, когда открыла дверь и, задумчиво посмотрев на меня, растворилась в темноте дома. Я дождался, пока появится свет в окнах, и запрыгнул на лошадь. «Пора отправляться в поместье. Впереди еще много работы. Похоже, что поспать удастся еще не скоро. Но встреча с моей ведьмочкой стоит всех бессонных ночей». С предвкушением улыбнулся, ожидая нашей следующей встречи. И поскакал в темную ночь.